Понедельник, 7 июля, 20 часов минут. Шестеро строителей из микроавтобуса надеялись, что неприятного разговора про дырку в стене можно избежать в принципе. Инструменты вообще-то могли быть чьи угодно. Но инженер спекся, засомневался, и возникла опасность, что сердитая тетка в костюме развернет экспедицию обратно. Так что разговор состоялся и действительно неприятный. «То есть это вы?» — спросил инженер из Тойоты. «Когда свет погас, это вы?» не сложно никому», — недобро сказал могучий подводник. Однако и на этом все, пожалуй, могло закончиться, если бы одного из строителей жилистого дядьки с пшеничными усами в этот самый момент... они кстати не сдали нервы то Та закоротило там потому что заорал он забывшись как ебануло, понял пиков смятку решеткой как скаканет ты попробуй подолби вслепую когда у них там кабели везде в смысле пика в смятку нахмурился подводник вы же убили тут всех сказал инженер очки у него вдруг запотели пятьсот человек «Бляди, Бандеровский!» — ахнул клетчатый дед с какой-то даже радостью, словно узнал, наконец, ответ на давний мучительный вопрос. «Прекратите бардак!» — рявкнула тетка в костюме. «В руки возьмите себя все!» Росту она все-таки была громадного, и голос у нее был такой же. И двенадцать мужчин подчинились ему инстинктивно, как солдаты на плацу. «Значит так!» — продолжала она свирепо. «Я возиться с вами не буду. С этого момента вы делаете, что сказано. Или сдавайте оружие и возвращайтесь назад». Наступила неприятная пауза, какие бывают на ковре у начальства, когда и надо бы возразить, но никому не хочется заговаривать первым. «Я про пику только не понял», — наконец сказал водитель автобуса. «Руками, что ли, стену будем разбирать?» Бригадир в зеленой майке открыл был рот, чтобы объяснить про оставшуюся в микроавтобусе макиту и десять насадок по бетону, и что в этот раз сверлиться надо пониже, просто аккуратненько, ближе к полу, а опять попадется кабель еще отступить чуток. Других вариантов все равно теперь нету. Но сердитая тетка в костюме объясниться ему не дала. «Мы не будем ее разбирать», — заявила она. «Стену трогать нельзя». «Вы, наверное, не поняли», — сказал инженер особенным голосом, каким бригадир убеждал обычно хозяйку коттеджа, что трехтонный бассейн на втором этаже провалится к ней в гостиную. «Решетку нам резать нечем. Путь наружу у нас только один, через стену». Мы же с самого начала говорили про стену, это вы не поняли. Перебила она спокойно. Мы должны остаться в тоннеле. Нам вообще нельзя выходить.